den Koffer aus Berlin und ging zurück in die Provence doch die Sens auf gereicht nur für einen kleinen Prinz aus der Spelunke in Shanghai kam mit dem Schiff nach Rotterdam des makrose letzte Worte waren Räber. Argentinien war mein Ziel der dritte Mann war mit am Bord Aires er und ich wünsche sei Миновав мост, она сворачивает направо и едет по набережной. А сейчас, милая, покрепче жми на железку своей нежной ножкой. «Пьер, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда мною командуют», – ворчит она, но повинуется. Машина стремительно несется по бульвару, достаточно свободному в этот час. Потом сворачивает влево, и несколько минут спустя мы на шоссе, ведущем в Лозанну. «А что, собственно, нам делать в Лозанне?» «То, что я обещал тебе и Бруннеру». «Разве бриллианты в лозанне?» «Бриллианты не в лозанне, но путь к ним ведет через лазанну. «Я не люблю пустой болтовни, ты это знаешь. Говори ясно, мой мальчик». «Яснее уже некуда. Я должен встретиться с одним человеком и получить от него кое-какие сведения. Сведения не полные, однако в сочетании с другими картина предстанет полной». «Какие еще сведения?» «Что ты мне морочишь голову?» – восклицает обычно спокойная Флора. Мои туманные намеки выводят ее из себя. Ужасная женщина. И причиняет мне сейчас столько неудобств. Но как я мог предвидеть эту встречу? Раз уж нарвался, деваться некуда. Придется весь день таскать ее за собой. Кроме чего? Чутье подсказывает мне, что в какой-то момент ближайших суток я смогу изречь магическую фразу «Сезам, откройся». Пробую я успокоить Флору. Тогда-то ты поймешь, что не зря я морочил тебе голову. Имея в виду, ты можешь изрекать, что тебе заблагорассудится, но только в моем присутствии, предупреждает Флора. Отныне мы неразлучны. Ну-ка, повтори эти слова, мое солнышко. Мне почудилось, будто я слышу райскую музыку. Не распускай слюни, Пьер. Имей в виду, я говорю на полном серьезе. У меня нет оснований сомневаться. я обвожу унылым взглядом Уже знакомый пейзаж. Берега голубого Женевского озера, в последнее время заметно помутневшего. Зеленые парки, среди которых ютятся белые виллы. И светлое небо. Но на душе от этого светлее не становится. У тебя, дорогая, слишком коммерческий взгляд на жизнь. До такой степени коммерческий, что когда я говорю «любовь», ты подразумеваешь деньги. Но Флору, как видно, нисколько не обижают мои слова. Напротив. «Самое главное в этом мире, мой мальчик, уметь делать деньги, но к этому надо добавить. Для всякого дела нужен инструмент. Для этого тоже. Видимо, ты и меня рассматриваешь как инструмент. Почему бы и нет? Лишь бы годился. Если меня не обманывает зрение, природа довольно щедро одарила тебя инструментом». «Двумя», уточняет она. Но второй не из разряда телесных атрибутов. И он гораздо важнее. Это разум, мой мальчик. А то, что ты имеешь в виду, ценится только в публичных домах. Почему? Недавно я читал, в Америке какая-то феноменальная женщина ежедневно получает десятки писем с предложением вступить в брак. Верно, она сантиметров на 20 выше тебя. Да и весом килограммов на 100 превзошла. Но это тобой грех пренебречь. Вероятно, мужчины при виде тебя просто обалдевают. Я же тебе говорила. Липнут, как мухи, несмотря на твои гнусные намеки. Обалдевают, это правда. Но им лишь бы разок поужинать со мной наедине. И больше, чем на простенький браслетик в 2000 их не хватает. Мне, чтобы заработать 2000 проще раздеться в каком-нибудь притоне в Сан-Паулу. Ты, пожалуйста, не путай меня с любой другой женщиной. Ладно, говорю. Не будем пока о твоей фигуре и о твоих габаритах. Обратимся к интеллекту. Разве тебе есть на что жаловаться? Отнюдь. Но меня заботит другое. Чтобы делать деньги, надо иметь еще один инструмент. Опять же деньги. Именно. Нужен капитал. Держу пари, что в эту минуту в маленькой старой Европе 200-300 фирм на грани банкротства. Хотя, когда они начинали, и деньги были у них немалые, и мароковали они, должно быть, неплохо. Раз они на грани банкротства, значит, чего-то им определенно недоставало. Невозмутимо, возражает Флора. И, скорее всего, именно сообразительности. Каждый дурак, способный копить и наживать, воображает, будто у него ума палата. Если под словом «интеллект» ты подразумеваешь свет гениальности, моя соседка фрау Пульфер, говорит Флора, не обращая внимания на чушь, которую я несу, нажила состояние на мизерном наследстве в 20 тысяч, Плюс сообразительность. Могу запросто это подтвердить, потому что не так уж давно заправляла в одной из ее ловчонок. лавчонок по продаже чего? Не бриллиантов и не парижских туалетов, а самых банальных вещей. Трубок, зажигалок, пепельниц, сигарет. Что можно выгадать на пачке сигарет? Мелочь, конечно. Но если ты за день сбываешь тысячи пачек... Когда трубка стоимостью в 500 марок приносит тебе 200 марок чистой прибыли, и если ты имеешь понятие, где открыть лавчонку и как ее обставить. Это и есть твоя мечта? Торговать табаком? Ты опять путаешь меня с кем-то, Пьер. Но то я для тебя американский феномен, то фрау Пульфер. Вот там, сразу за перекрестком, небольшая развилка, говорю я. Свернешь направо и остановишься. Мы же едем в Лозанну. Свернешь направо и остановишься, повторяю я. Ага, поняла. Ну и хитреец. Мои наблюдения в зеркало заднего вида пока ничего особенного не дали. Однако не и ошибиться. Особенно если у того, кто тащится следом, чуть больше интеллекта, как выражается Флора. Так что не вредно пропустить идущий за нами поток машин. А вдруг кто-нибудь от самой Женевы нас сопровождает? Мы остановились на небольшом проселке, скрытом тенистыми деревьями. Заметить нас с шоссе не так просто, зато мы можем приспокойно вести наблюдение. И хотя мы успели выкурить по сигарете, ничего подозрительного на шоссе я не обнаружил. Выруливай, говорю, и остановись где-нибудь у вокзала, да по возможности не на виду у всего города. Видали, как он мною командует, бормочет Флора, изумленная моим нахальством. Однако выруливает на шоссе и 10 минут спустя останавливается, в строгом соответствии с указаниями, на глухой улочке позади вокзала. Мы входим в отель «Терменюс». «Господин и госпожа Лоран» сообщают человеку за окошком регистратуры. Человек разглядывает нас с видимым интересом, в особенности, конечно, Флору. «На сколько дней?» «О, только на один вечер», – торопится предупредить моя дама – хотя ее информация в корне неверна. Мы и до вечера не собираемся оставаться. Человек подает мне ключ, велит слуге проводить нас и сам все так же взглядом провожает Флору до лифта. Пока моя временная супруга освежается под душем, я делаю два телефонных звонка, стараясь не перекрывать своим голосом шум, льющийся из крана воды. Сперва я звоню в авиакомпанию и прошу связать меня с господином Спрингом. Опять неосторожность с моей стороны, но когда до финиша осталось не так много, А обстоятельства складываются не лучшим образом, осторожничать не приходится. «Я бы хотел спросить...» — говорю в трубку. «Да». Смысл вопросительной интонации вполне ясен, по крайней мере для меня. Борислав сумел все же отправить в центр вынутые из кассеты досье, торжествующие вешаю трубку. Прервали, дескать, окаянные. «Кому ты звонишь, мой мальчик?» Флора высовывает из ванной мокрое лицо. «Пытаюсь связаться с тем человеком. Помнишь, я тебе говорил?» Она не возражает, но на всякий случай забывает закрыть дверь. Важнейшая часть операции закончена. Теперь можно отдохнуть. И продолжать без того гнетущего чувства, будто играешь на средства, взятые из государственной казны. Набираю другой номер. Флора, конечно, закрыла кран, чтобы лучше слышать. «Масье Арон?» «Это Лоран. Вы, должно быть, слышали обо мне?» «Да-да». Было бы очень приятно. Где бы вы предложили встретиться? Словом, где можно хорошо поесть? Я, признаться, плохо знаю ваш город. Да, да, чудесно. Ровно в час. Надо было ему сказать, что приедешь с женой, напоминает Флора. Он заметит тебя и без предупреждения. Но, боюсь, твой приход может все испортить. Какое-то время мы спорим. Флора горит желанием присутствовать на предстоящей встрече. Однако мысль, что ее любопытство может погубить все дело, смиряет ее. «Хорошо, мой мальчик», — уступает она в конце концов, послушаю — «послушаюсь тебя и на этот раз, хоть я терпеть не могу, когда мною командуют. Но не воображай, что я предоставляю тебе полную свободу. Я буду в том же зале, только за другим столом. И постарайся распрощаться с этим ароном внутри помещения, потому что на улице тебя будет ждать твоя крошка Флора. Надеюсь, ты запомнил, Отныне мы неразлучны. Ужасная женщина. В ресторан два голубя мы с Флорой входим вместе, но она располагается за отдельным столиком возле окна, что побуждает меня занять место в противоположном углу. Народу здесь немного, сегодня рабочий день, да и цены тут, дай бог. Моя дама бросает на меня взгляд полной укоризны, а я прикидываюсь рассеянным и время от времени посматриваю на входную дверь. Дистанция между нашими столиками, видно, не нравится Флоре. Пускай. Не хватало еще, чтобы она сидела где-нибудь поблизости и подслушивала. Но вот в зале появляется седой человечек в сером костюме. Он озирается по сторонам, вероятно, пытается кого-то найти. Я решаюсь помочь ему и, приподнявшись, взглядом приглашаю к себе. Масья Рон? Предоставляю своему гостю самому ознакомиться с меню. Для мосье Арона это, вероятно, необычный случай – прийти в такой ресторан и иметь возможность удовлетворить свои гастрономические вожделения. Стоит ли уточнять, что они сосредоточены на самых дорогих блюдах, но тут уж я достаточно натренирован – школа моего бината. Пока гость изучает меню, я окидываю беглым взглядом его самого. Многолетний канцелярский труд сделал этого человека немного сутулым. Большой горбатый нос свисает вниз, как будто все годы вместе с хозяином усердно всматривался в бумаги. Маленькие влажные глаза вооружены очками с толстенными стеклами, которые он снимает только за тем, чтобы заменить другими для дальнего расстояния. В ходе обеда я имею удовольствие убедиться, что его постоянное внимание к оптике не ограничивается сменой очков, а сказывается еще и в том, что он постоянно двигает их то вперед, то назад по широкой переносице, весьма удобной для таких операций. Серый костюм гостя выглядит в общем прилично, однако, если посмотреть более придирчиво, нетрудно заметить, что он уже на грани приличия. Все неврологические точки, локти, спина и вероятно другие места достаточно потёрты. Подобные следы заметного упадка видны на сорочке, вышедшем из моды галстуки и ботинках. Но если у вас закрадывается мысль, что приметы обветшалости свойственны также и психике Масье арона, то вы будете неприятно удивлены он нисколько не утратил своих духовных способностей, особенно ту из них, которую принято считать самой необходимой – сообразительность. В этом я убеждаюсь с первых же слов, когда метрдотель удаляется, чтобы сделать необходимое распоряжение. «Ваш друг довольно подробно разъяснил мне, куда направлены ваши интересы», – говорит Масье Арон, совершенно сознательно переступая досадное предисловие вроде «Нравится ли вам наш город, да какое впечатление произвел на вас кафедральный собор?» «Я очень рад. Это позволит нам сэкономить время». «Не знаю. Не уверен», – осторожно возражает гость. «Должен вам сказать, у меня возникли некоторые сомнения. Я имею в виду профессиональную тайну и прочее. Мы люди старого поколения, Масье Ларан». «Именно это внушает мне доверие», – спешу я пощекотать его самолюбие. «Старое поколение не то что новое» но щекотка, как видно, не оказывает желаемого действия. Приятно слышать. Однако, может быть, именно этим и вызваны мои сомнения. Что вас так смущает? Стараюсь его подбодрить. Вам скоро на пенсию? Да, это еще одно основание проявлять осмотрительность. Как бы в подтверждение сказанного он сменяет очки для чтения другими, позволяющими видеть дальше. Только взгляд его обращен не на меня, а скользит мимо. Туда, где сидит Флора. Словом, Сусанна и сладострастные старцы, как говорит моя квартирантка. Ничто ей не грозит вашей пенсии. Продолжаю я успокаивать гостя. В лучшем случае что-нибудь прибавится к ней. «Что-нибудь», — недоверчиво вздыхает масья и снова предельно сосредоточивается. «Это ваше что-нибудь? Мне ничего не говорит. Люди моего поколения привыкли выражаться более определенно». Надеюсь, единица с тремя нулями звучит достаточно определенно. Да, но и весьма обескураживающе. Как вам известно, единица – самая маленькая из всех возможных цифр. А нули позади нее? Нули есть нули. Без них, конечно, не обойтись. Он, вероятно, собирается выдать еще какое-нибудь оскорбление в адрес единицы. Но в этот момент Келлер приносит для Масья Арона черную икру а мне заурядные ломтики копченого окорока. Потому что если один из команды идет на безоглядное расточительство, другому приходится балансировать на грани скупости. Пока мы расправляемся с закуской, кельнер снова начинает суетиться возле нашего стола, вооруженный всякими спиртовками и сковородками, чтобы закончить у нас на глазах сложное приготовление основного блюда. Блюдо это, говоря между нами, кусок обычной телятины, приправленной какими-то там изысканными соусами. А в качестве гарнира кладут грибы, мелкие кусочки мяса и не помню, что еще. И все это только для того, чтобы пришлепнуть к простому блюду какое-нибудь диковиное название и заломить невероятную цену. Наконец, кельнер подносит нам, в строгом соответствии с ритуалом, фирменную достопримечательность и прохаживается в сторонке, что позволяет мне вернуться к прерванной беседе. А могу ли я знать, как вы сами представляете интересующую нас цифру? Гость методично дожевывает ломтик-филе, добавляет для вкуса грибочек, отпивает бордо 950 какого-то там года и лишь после этого отвечает. Я ее представляю как нечто действительно способное толкнуть разумного человека на риск. Но тут вообще нет риска. «Вы так считаете?» – укоризненно качает головой Масси Арон. «Для вас, молодых, существует лишь один риск – тюрьма» а запятнанное достоинство, а попранная честь. Раз в ход пошли такие громкие слова, значит цена будет изрядная. Дети и те знают, что честь и достоинство дешево не продаются. Пускай, думаю, гость сперва насытится как следует да выпьет еще два-три бокала вина. Может тогда станет сговорчивей. Старик действительно оживляется, Но причина не столько во мне, сколько во флоре, а та, как бы почувствовав, что на нее обращают внимание, вызывающе закинула ногу на ногу, оголив свои импозантные бедра, и с равнодушным видом курит ту вкусную сигарету, которая венчает обед из с которой так приятно кофейничать. «Мне кажется, эту молодую даму я вижу впервые», – бормочет мосье орон меняя уже не знаю в который раз свои очки. Он произносит эту фразу таким тоном, словно является завсегдатаем двух голубей и со всеми здешними посетителями на короткой ноге. Я не считаю нужным отвечать, поскольку я здесь человек случайный, и у меня, естественно, нет оснований быть знакомым с дамой. Я так и не услышал от вас, как вы сами представляете себе цифру. Пробую напомнить ему во время кофе. Мое представление, Масье Лоран, основательно тяготеет к семерке. Говорят, будто 7 еврейское число, но никуда не денешься. Я еврей по отцу, так что для меня это число в какой-то мере вопрос национальной гордости. Если не ошибаюсь, в Библии нередко встречается и цифра 3, пытаюсь я возразить. Однако он решительно качает головой. В Библии, как и в любой большой книге, могут встречаться самые различные цифры. Однако всему миру известно, что истинно еврейское число 7, и не случайно поэтому он не обращается к числу 9, которое тоже почитается в Священном Писании. Наконец, после долгих дружеских пререканий, мы останавливаемся на числе довольно-таки безличном, но удобном для нас обоих – 5. Вы только не забывайте, что в цифру 5 входит и ключ, спешу я предупредить собеседника. Ключ? Какой ключ? Удивляется Масье Арон и даже приподнимает очки, чтобы получше разглядеть меня и убедиться, что собеседника не хватил солнечный удар. Он так удивляется, как будто все это время мы толковали не о сооружениях с замками и ключами, а об охране окружающей среды. Ключ от сейфа, наивно поясняю я. Масье Арон не склонен скрывать, что мои слова звучат действительно наивно, потому что к сейфу имеет отношение совсем другая фирма, где у него есть один знакомый. Правда, человек исключительно трудный. И потом, делает очень старое, и поиски дубликата будут сопряжены с немалыми трудностями. А раз так, то о пятерке не может быть и речи. И даже каббалистическое число 7 довольно мизерно. Так что нам следует прямо и решительно переходить к девятке. Флора издали следит за нашим оживленным разговором. Она уже сама не своя от этого оживления и от того, что мы, очевидно, буксуем на месте. При иных обстоятельствах я, наверное, пригласил бы ее к нам, чтобы старик мог увидеть ее поближе и размяк малость. Но в данный момент я даже думать об этом не решаюсь. Это означало бы впустить волков в кошару. Наконец-то после долгого торга мы сошлись на компромиссном решении, которое, как и следовало ожидать, выражается именно семеркой. Это еврейское число, после того, как на него было израсходовано столько слюны, мы обнимаем с чувством облегчения. Оказывается, вопреки невероятным трудностям, с которыми связаны поиски ключа, он может быть доставлен уже во второй половине дня, самое позднее, к шести часам вечера. Я даже подозреваю, что он и сейчас находится в одном из карманов гостя, и если Масья Арон не пожелал его вытащить, то лишь с единственной целью – вытрясти из меня дополнительно пару тыщенок. Достоинство тайника начинает, наконец, старик выкладывать свою информацию. Состоит в том, что он не фигурирует в первоначальном плане постройки и, следовательно, не может быть обнаружен при рассмотрении плана. Имейте в виду, господин, это железобетонный бункер, врытый глубоко в землю и непосредственно примыкающий к зданию. Этот бункер – плод горячего воображения бывшего владельца дома и стоил ему немалых денег. Хозяин, как видно, опасался, что даже нейтральная Швейцария может стать жертвой бомбардировок. Сооружение относится именно к периоду войны. Несколько лет спустя новый владелец, Масье Гаранов, решает использовать убежище для других целей, и работа по его реконструкции была возложена на нашу фирму. Должен вам сказать, без всякого пристрастия, выполнена она была поистине образцово. Уж я в этом разбираюсь. Монолитная железобетонная стена между бункером и подвалом, поначалу непроницаемая, приобрела способность перемещаться по невидимым рельсам и приводится в действие нажатием на кнопку. Вы скажете, а где же кнопка? Для кнопки тоже сумели найти кардинальное решение. Она спрятана в одном из кранов парового отопления. Удалив ручку крана, нажимаешь на кнопку, покоящуюся внутри, и готово. Тяжелая массивная стена, словно по мановению волшебной палочки, сдвигается в сторону, и перед тобой открывается внутреннее помещение бункера. Гениально, не правда ли? А сейф? О, сейф никакой загадки не представляет, если у тебя в кармане ключ. Но весь вопрос в том... Как добраться до сейфа или, если угодно, как оградить его от посторонних? Именно этот вопрос наша фирма решила самым кардинальным образом.